Глава 41. Тайники. Наверное, это для меня подарочек. С ухмылкой великий маг щелкнул пальцами, применяя какое-то обезоруживающее заклинание. Подобрал вывалившийся из моей руки жезл и взмахнул им на манер волшебной палочки, рисуясь. Абракатабра. Зеленая искра сорвалась с кончика жезла и ударила меня в грудь, укорачивая и окрашивая полоску здоровья в желтый цвет. Великий маг наносит вам урон 48 единиц. Магический. Здоровье 77 из 125. Получен отрицательный эффект лихорадка. Я же по-прежнему не мог и пошевелиться, представляя из себя отличную, но очень недолговечную мишень, которую подпирали своими плечами два зомби. Внезапно гибкое черное тело вынырнуло из пелены ядовитых туманов и ударило меня в плечо, опрокидывая на пол, а вместе со мною и обоих членов группы поддержки. «Ты здесь еще откуда взялась?» — нахмурился игрок, и запустил во что-то неподалеку от меня крохотный смерч, красиво закрутивший клубы ядовитого дыма в спираль. С той стороны раздался уже знакомый мне скрежет металла камень, а потом я почувствовал, как что-то увесистое оказалось на моей спине, используя ее как временную опору, и тут же прыгнула к магу, разрывая мои плечи когтями и снимая сразу десяток здоровья. «Кошка!» «Огромная черная кошка!» Молнией проскочила между ног незадачливого колдуна, разминувшись с выпущенной им молнией всего на полметра. «Остолбеней!» — указал он пальцем на животное, и то замерло прямо в прыжке, зависнув в воздухе, словно в каком-то голливудском вирт-интерактиве. «Зверушек своих нужно держать на цепи!» — поучительно произнес он, и вдруг замер, уставившись на что-то позади меня. В поле зрения показался зомби, который полз прочь, подволакивая культи ног. Неужели это зверь его так подсократил в росте? Словно отвечая на мой немой вопрос, откуда-то из тумана появилась длинная черная щупальце и обрушилась на незадачливый полутруп, разрезая его на две половинки. Поиск жизни не дал ничего, кроме и так известного местоположения игрока. Зато поиск нежити показал, что сзади меня больше нет слуг великого, что одновременно и радовало, и пугало. Причину их исчезновения я только что видел, и она мне не понравилась. Великий маг-г что-то едва слышно пробормотал, и на пару сантиметров, поднявшись над землей, полетел назад, скрываясь в тумане. «Ну уж нет, от меня так просто не уйдешь». Будучи не в силах пошевелиться, я носом указал цель, пока та не вышла за пределы области поражения. «Порыв в ветра!» — ударил по магу, отбрасывая его на пару метров, и тут же следом метнулось щупальце, заставляя защитное поле ярко вспыхнуть. Защита выдержала нападение загадочной твари, но выпущенным мною порывом с игрока буквально сорвала защитный пузырь, позволявший ему дышать в ядовитых туманах копий. Тот схватился за горло, быстро забормотал заклинание водного дыхания, но щупальце, реагировавшее на движение, не позволило ему закончить в два удара, прикончив великого. Ни с него, ни с мертвецов я опыта не получил, так как не принимал участие в убийстве. Эффект обездвиживания уже прошел, но я все еще не рисковал пошевельнуться, опасаясь нового противника. Впрочем, наверняка он и сам уйдет, если не найдет ничего для себя интересного или вкусного — закопаться». Молитва проклятой земли вдвое ускорила мое восстановление, а я перевел дух, проведя под землей около получаса. Выкапывался на свой страх и риск. Тварь по-прежнему могла быть там. К счастью, черная щупальца пропало. Зато на месте оказался другой монстр. Огромный черный кот сбил меня с ног и, приблизив морду к моему лицу, принялся его вылизывать. Я лежал, боясь пошевелиться. Вдруг это культурный монстр, и он просто моет пищу перед тем, как ее употребить. Присутствие животного здесь было объяснимо. Кот был самым натуральным зомбиком. Кожа с правой стороны головы содрана, ухо и глаз отсутствуют, грудь испещрена жуткого вида ранами, бока почти не вздымаются. Нежить одним словом и весьма любвеобильная, должен я отметить. Оттолкнув требующую ласки зверюгу, я поднялся на ноги и осмотрелся. Четыре тела, две половинки тела и пара вещей, выпавших из игрока после смерти, и ни малейших следов присутствия щупальца или его хозяина. Война войной, а трофеи на поле боя оставлять не стоит так что сперва я решил немного помародерствовать. Окончательно упокоившиеся тела зомби сделали меня, возможно, счастливым обладателем ржавого меча, щита аналогичного качества, пяти глиняных табличек с загадочными письменами, берцовой кости и шести странных черных шариков размером с грецкий орех. Улетевший на возрождение элементалист подарил мне свиток подчинения нежити 60 уровня, тысячу монет и кольцо гениальности, дающее плюс 12 интеллекта. Увы, исключительно для магов от сорокового уровня. Все это время кот, или все же кошка, не отходил от меня ни на шаг, стараясь касаться моей ноги облезлым боком или хотя бы кончиком хвоста. Хвост, кстати, был роскошный, длинный, пушистый и словно живой, в том смысле, что не было видно ни проплешин, ни переломов, ни подпаленной шерсти. И чего он ко мне привязался? Совершив внушительный прыжок метров на пять вперед, кот вдруг перегородил мне путь и зашипел, выгнув спину дугой. Я послушно замер на месте, вглядываясь в зеленый туман. «Ого!» Прямо по курсу вяло покачивались сразу три щупальца, росшие, казалось, прямо из пола. Мысленно, поблагодарив животное, я свернул налево, поближе к стене. Кот шел уверенно впереди и иногда оборачивался, убедиться, иду ли я следом. Стараясь не обманывать ожидания своего некогда пушистого проводника, я шагал за ним, внимательно рассматривая животное которая, кстати, все же оказалась кошкой, обычной такой дохлой черной кошкой размером с приличную овчарку. На шее ее висела полоска тесненной кожи, ошейник. Значит, зверь явно не дикий. Еще трижды животное преграждало мне путь, не пуская к коварным щупальцам. Мы сворачивали и двигались дальше, вглубь пещеры. Судя по таймеру, шли мы больше трех часов. То и дело, на пути нам встречались зомби, но игнорировали, медленно ковыляя по своим загробным делам. Один раз мы стали свидетелями того, как щупальце атаковало мертвяка, подобравшегося слишком близко. Пока тварь была занята трупаком, я решил провести небольшой эксперимент и по очереди атаковал щупальце сперва молотом, потом гнусом, словом изгнания, бичом мертвых и в завершении каменным шипом из жезла. Никакого эффекта. По крайней мере, мой лог был девственно чист, а тварь даже не вздрогнула. В общем, я в очередной раз убедился, что нужно держаться от них подальше. Еще через час блужданий мы вышли к перекрестку. Пещера резко сужалась всего-то до двадцати метров в ширину и разделялась на три прохода. Левый выглядел так, словно над ним поработала команда огнеметчиков-любителей или мелкогабаритный дракон, камень почерневший и оплавившийся. Местами булыжники даже лопнули от жара. В десяти шагах от входа вдоль обеих стен растут черные щупальца, оставляя свободным проход едва ли в десять шагов шириной. И это при том, что сами твари были метров 5 в длину, а то и больше. Центральный преграждала решетка, но два прута изогнула какая-то неведомая сила, так что протиснуться между ними было вполне по силам. «Что и попытался сделать неведомый мне герой» чьи останки торчали как раз между этими прутьями. Еще несколько кучек костей валялось как по ту, так и по эту сторону. Правый проход густо усеян останками. Судя по всему, не контейнеры, вроде тех, что разбросаны у пещеры, а декорации, отпугивающие или предупреждающие, пойди пойми, что там у разработчиков на уме. Итак, какой путь верный? Интуиция молчит, логика трусливо забилась куда-то в подсознание. Кошка крутится у левого прохода, да и некромант намекал, что королес был левшой. Значит, налево в смертоносное объятие щупалец? Значит, привал, скомандовал я и опустился на каменный пол. Дохлая кошатина устроилась рядом, прижимаясь ко мне облезлым боком и включая встроенный урчальник. От этого по-домашнему уютного соседства мана и энергия мои начали восстанавливаться прямо на глазах. Удобно иметь под боком такую зверушку. Я попытался погладить ее, но кошка, ловко увернувшись, перехватила лапой мою ладонь, прижала ее к земле и принялась ее вылизывать как раз там, где еще виднелся след от некроманского кинжала, и напоминающе теплели три оставшихся шарика ключа. «Арам! Хозяин!» Попытался я вызвать у зверя хоть какие-то ассоциации, но безуспешно. Осмотрел ошейник. «Петля рабской преданности. Тип. Ошейник для питомца. Класс. Магическое. Бонусы». Ловкость плюс 10, уклонение плюс 20%, сопротивляемость физическому урону 20%, прочность 45 из 200. Больше ничего узнать не удалось, но и этого оказалось более чем достаточно. Меня даже кольнула ревность, какой-то кошке драной такую красоту нацепили с бонусами, а мне обычный рабский ошейник. Впрочем, быть питомцем некроманта мне тоже не хотелось. Осмотр самой кошки меня удивил. «Зарская кошка, монстр, питомец, нежить одиннадцатого уровня, сильные стороны, иммунитет к ядам и болезням». Странная приписка сразу же привлекла мое внимание, но возникшее следом системное сообщение разъяснило, что к чему. «Внимание! Вы получили талант знания сильных сторон». Ваша наблюдательность и пытливый ум позволяют вам получать больше информации о своих противниках и союзниках, познавая их сильные стороны. Ого! Как же она здесь выжила, среди всех этих тварей! Здесь же не только мертвецы бродят, но и разнокалиберные демоны с големами и элементалами. И зачем некроманту кошка, да еще и одиннадцатого уровня, не собака, не волк или медведь, не костяная, гончая, в конце концов. — Буду звать тебя, дохлятина! — потрепал я ее по загривку свободной рукой. — Ну, дохля, как думаешь, куда нам нужно идти? Словно уловив смысл моих слов, животное нехотя поднялось и подошло к камню, лежащему у стены. — Ну, как? К камню, этакая глыба с пару метров в поперечнике. Грациозно вскочив на булыжник, кошка улеглась наверху, свесив хвост и закрыла глаза. Я подошел к камню и внимательно его осмотрел. Так и есть. Снова загадочный символ, и указывает он однозначно в сторону левого прохода. М да придется лезть к щупальцам. Признаться, честно, очень не люблю, когда меня щупают без моего согласия за всякие выступающие и не очень части тела, особенно если они потом отваливаются. Итак, мне нужно как-то пробраться через заросли смертоносных и неуязвимых для магии щупалец, реагирующих на малейшее движение. Стоп! Для магии! Сняв с пояса свою верную прощу, Я полез в сумку за снарядами. Достал черный шарик, снятый с останков одного из зомби-магга. Гладкий, вес подходящий. Почему бы и нет? Импровизированный снаряд ударил точно в основание черного щупальца и спокойно пролетел с него. Но куда интереснее было то, что последовало после ударившись о землю шар раскололся и там где он упал показалась черная струйка дыма он поднимался все выше и выше уплотняясь и наливаясь чернотой и вскоре там появилось еще одно щупальце по крайней мере теперь мне стало ясно откуда взялась такая штуковина прикончившая за упокойную гоп бригаду великого магга и его самого заодно Эксперимент показал, что или щупальца игнорируют и физическое воздействие, или это шарики не годятся для использования в качестве снарядов. Нужно было повторить опыт, но теперь я достал из сумки один из своих метательных черепков. Раскрутить прощу, отпустить, затаить дыхание, удар. Щупальце вздрогнуло и затрепетало, поворачиваясь в разные стороны в поисках обидчика. Ближайшие к нему тоже забеспокоились и даже пару раз попытались атаковать катящийся по земле снаряд. «Значит, атаковать их все же можно». Выложив из сумки кучу камней аккуратной горочкой, я приготовился к осаде. Заодно собрал несколько снарядов с помощью умения. Два увесистых камня, уже знакомый мне черный шарик и странный гриб, в свойствах которого было указано, что он съедобен. Для меня, разумеется. Сунул его в сумку. Щупальце я расстреливал около получаса, пока не убедился, что полоска здоровья его восстанавливается куда быстрее, чем уменьшается под моим натиском. В общем, это был не вариант». Катить камни, чтобы щупальцы реагировали на них, пока я буду пробегать мимо? Нет, слишком они быстрые и часто растут. Рискнуть и пробраться в невидимости? Под хамелеоном они отлично меня видели или чувствовали, а рисковать своим едва ли не главным оставшимся козырем не хотелось. Должен быть какой-то другой способ. Кошка нетерпеливо ткнула меня носом в бок, словно подталкивая. «Давай уже, пошли быстрее». «Ишь ты, резвая какая! Тебе надо, ты и иди». «А может, и впрямь ее вперед пустить? Тогда добрая половина ударов придется по ней, а я прикроюсь щитом веры, да и в сумке трофейный щит лежит». Словно подслушав мои мысли, кошка и впрямь прыгнула вперед к ближайшему щупальцу у левой стены, тому самому, с которого я начинал свои эксперименты. Тварь дернулась и припечатала несчастного зверя, но тот и ухом не повел. Ударил лапой по сгустку черноты, и та просто прошла сквозь щупальце «Мяу!» — проревела дохлятина, поворачиваясь в мою сторону — «У нее иммунитет! Или...» Чтобы проверить догадку, я снова вытащил прощу, но на этот раз зарядил обычный снаряд, который точно так же пролетел сквозь щупальце. «Иллюзия! Мать твою, компилятором да через ассемблер!» Дальше все было делом техники. Бросая камни, я сперва определил, какие щупальца настоящие, а какие фальшивки. Отметил тварей на миникарте. Потом, таким же методом, но уже вручную, швыряя обломки, отметил радиусы досягаемости и вычертил их на карте, получив таким образом безопасный проход. Готово. Осторожно, постоянно сверяясь с картой и то и дело бросая камни, чтобы перепроверить все лишний раз, я двинулся по коридору. Был бы живым, сотни потов бы сошло, а так ничего, только коленки дрожат. Все это время кошка не отходила от меня ни на шаг, но пару раз умудрилась сагрить на себя тварей. К счастью, моя спутница оказалась весьма проворна и оба раза смогла уклониться. Заросли из жутких щупалец Остались далеко позади, и мы с дохлятиной зашагали дальше, уже не опасаясь встретить других охотников за тайнами некромонгов. Вряд ли кто сумел бы пробраться сюда, повторив наш подвиг. И словно сглазил. Впереди раздался металлический ляск, и путь нам преградила ощетинившаяся сотнями лезвий четырехрукое чудо-големостроение, закованное в доспехи. Патриарх. «Монстр. Боевой голем 57-го уровня. Сильные стороны неизвестны». «Ну да, уровень высоковат. Но я не собирался ни отступать, ни сдаваться. Сразу три черных шарика покатились к ногам голема и, разбившись, породили три черных жгута щупальца, тут же обрушившихся на боевой механизм. Ничего подобного я никогда в своей жизни не видел». Четыре руки работали подобно лопастям винтолета, кромсая и шинкуя щупальца, нанизывая их на шипы и лезвия, которыми щетинилась его броня, словно у дикобраза. Но и твари активно наседали. Каждый их удар срезал кусок доспеха или вминал бронированные пластины, оставляя внушительные следы, а то и вовсе срывая фрагменты. Увы, сеанс стриптиза стремительно заканчивался вместе с самими щупальцами, голем явно побеждал. Впрочем, как-то ведь он пробрался сюда. Едва последнее из призванных тварей и стайла я всадил в голема сразу три заряда из оставшегося у меня жезла. Каменные шипы ударили в защитные пластины, а второе заклинание, на которое я и рассчитывал, погрузили механизм в трясину по самую грудь. Лишь две руки остались на свободе, но я с легкостью перемахнул его скачком и, накинув покров теней, помчался прочь, постоянно оглядываясь, не выкопал ли Кошка повторила повернулась к голему задом и заработала лапами, словно закапывая его, фыркнула и помчалась за мной, быстро нагоняя. Забавное создание. Коридор был извилистым, хорошо хоть, что здесь не оказалось ни щупалец, ни ответвлений. Неужели мы преодолели последний заслон перед тайником королиса, Но, как выяснилось сотню метров спустя, не последний. Их было несколько десятков. Штук шесть демонов, больше десятка големов, пяток элементалей и нежить всех мастей. Проход вывел нас к огромному залу, где туман практически рассеялся, и лишь безобидно стелился по полу, открывая обзор, и зрелище, мягко говоря, внушало сотворенные искусством или магией твари стояли стройными рядами словно на параде перекрывая проход к к голой скале вся противоположная стена была изрисована весьма мрачными граффити изображавшими ритуальные жертвоприношения какие то кровавые ритуалы и прочие зарисовки из жизни некромонгов которые оказались мрачными типами в черных балахонах и с масками-клювами, скрывающими лица. И никаких проходов, дверей или даже просто дыр. Впрочем, а кто сказал, что будет легко? Укрывшись за камнями, я внимательно рассматривал рисунки на стене, пытаясь отыскать что-нибудь необычное. Поиск нежити, поиск жизни и чуткий слух позволяли мне более-менее отслеживать окружающую ситуацию. Поблизости никого не было, кроме дохлятины, но патриарх уже выбрался из трясины и шагал прямо сюда. Нужно было поспешить. «Дохля! Отвлеки их!» Указал я кошке в один угол пещеры, и она послушно рванулась в ту сторону. Три черных шара ударились в противоположную стену, выращивая щупальца. Черные плети тут же атаковали стражу, сминая стройные ряды. Ну, а я повесил на себя невидимость и со всех ног рванул к изрисованной стене, огибая и уворачиваясь от мертвяков и демонов. Добежал до рисунка, провел по нему рукой. Ни рельефа, ни разницы температурных ощущений, ничего». Впрочем, для полной уверенности мне нужно было прощупать порядка двух сотен квадратных метров камня. Я оглянулся. Кошка мелькала между демонами и мертвяками, ухитряясь уворачиваться в последний момент, но один ее бок уже был распорот, а вместо пышного хвоста остался один обрубок — С противоположной стороны развеялась клубами черного дыма одно из щупалец, да и второе уже теряло свою плотность. Поиск улик. Яркая белая полоса очертила одну из картин метрах в пяти от меня, где истуканами застыло сразу два демона, не принявшие участие в общем веселье. Слишком близко к стене. Еще один черный шарик разбился о каменный пол, выпуская на свободу щупальца, однако до демонов стражей оно не дотягивалось. Свиток святого присутствия, подкрепленный молитвой изгнания зла», вынудил демонов броситься прочь от стены как раз в приветливое объятия смертоносного кнута. Итак, рисунок. Два некромонга льют из своих ладоней кровь в жертвенные чаши, стоя по обе стороны портала, который выглядит как ворота. Лишними в рисунке оказались как раз портал, по размерам и форме, как нельзя лучше подходивший для того, чтобы скрывать тайный проход, и еще обе чаши — рычаг. Тогда какой правильный? Королес был левшой, — вспомнил я, — и, повесив на себя щит Веры, с опаской коснулся левого рисунка. Камень, на котором был изображен портал, растворился, открывая моему взору металлическую дверь, разумеется, на которой висел жуткого вида замок в форме черепа. Скважина, как я понял, находилась в его пасти. А что, если он по отпечатку пальцев открывался? Откусывает палец, пережевывает, сверяя с образцом. Для мага уровня королиса, потеря пальца или руки, житейские мелочи с него станется. Касание гнили решило проблему, превратив замок в горстку черной пыли, и приоткрыв дверь, я окинул взглядом поле боя. Последнее щупальце вяло отбивалось от наседавших на него големов. Похоже, именно этим магическим механизмом проще всего было справляться со стражами некромонгов. Тело дохлятины неподвижно лежало шагах в тридцати от меня. В спине кошки торчала двухсторонняя секира, почти перерубившая ее пополам. Взгляд повторно умирающего животного был устремлен на меня, и светилась в нем нечеловеческая преданность и обожание, постепенно угасая вместе с остатками не жизни. А ведь я даже не был ее хозяином. Так пара капель чужой крови, согревающих руку изнутри. Ни на что не рассчитывая, я вытащил из сумки зелья починки и вложил его в карман прощи. Виток — другой — есть. Пузырек разбился об израненный бок до хлятины, а я снова стал видимым и вошел в портал, пока меня не заметили твари. И едва не ослеп, оказавшись в ярко освещенном месте. Небольшая уютная пещерка освещалась какой-то разновидностью мха, густо покрывавшим пол и потолок. Я оглянулся. Позади угасал проем портала. И никаких следов двери или прохода. Значит, о мертвяках и демонах можно пока что забыть. Пригнувшись, я отщипнул немного мха и глянул его свойства. «Съедобно». Забив светящимся мхом целый стак про запас, направился к огромному дубовому столу. Не считая пары кривоногих табуретов, кушетки и массивного сундука, это была единственная мебель в пещерке. Не очень-то похоже на тайное убежище некроманта. Ни алхимической лаборатории или ритуальных рисунков на полу, ни какой-либо зловещей атрибутики в виде черепов или скелетов. Здесь было даже по-своему уютно. Ровный свет, мягко пружинищий под ногами мох и ядовитый туман, убивающий все живое. Совсем немного, видимость была отличной, но проверка логов показала, что яд есть и здесь. Этакий своеобразный сторож для некроманских сокровищ. К счастью, на столе лежало то, зачем я сюда и отправился. Гримуар. Огромная книга в твердом простом переплете, на котором, вопреки всем канонам, не было ни жутких рожь, ни загадочных символов, вообще ничего. Впрочем, проверка свойства книги подтвердила, что это именно то, что мне нужно. Сунув книгу в сумку, я занялся прочим хламом. Самописное перо. Несколько рисунков со схемами и картинками пара свитков, испещренных кроваво-красными буквами на неизвестном мне языке, коробка с двумя десятками черных шариков, проржавевший насквозь от времени кинжал с пламяобразным лезвием и три слепка с каких-то барельефов. Вот и все мои находки. Не разбирая, закинул это добро в сумку. Теперь сундук. Разумеется, тот оказался заперт. Замок был окружен мертвенно-зеленым сиянием, так что я даже прикасаться к нему не стал. И испытывать боевые заклятия тоже, чтобы не повредить или не уничтожить содержимое. В принципе, моя миссия здесь была закончена, но смутное беспокойство не покидало меня. Что-то я забыл или не сделал. «Поиск улик». «Так». «Вроде бы все на своих местах, а значит, до меня здесь никому не удалось побывать. Ну, или не оставить после себя ничего лишнего, значит, мне и впрямь пора сваливать отсюда. Осталось только решить, чем самоубиваться». «Интуиция подсказывает вам, что вы упустили что-то важное». «Ого! Это надо же, до чего техника дошла!» Игра мне уже и за интуицию системное сообщение выдает. Может, она еще за меня кушать и в туалет ходить будет? Итак, как бы я, будучи программистом мира фантазий, реализовал интуицию?» Допустим, игрок идет в опасное место. Игра смотрит направление, сканирует местность на наличие опасных монстров или засады, проводит проверку на параметр, отвечающий за эту самую интуицию, и в случае удачи выдает предупреждение. Так? Так. А если монстров нет? Можно проводить проверку на близость тайников или объектов для задания. Но гримуар уже у меня... Он лег не в рюкзак, а в специальный отдел для квестовых предметов, так что ошибки быть не может. Других заданий у меня не так уж и много. Женская рука, лекарство для девочки-зомби, убить всю ту же девочку, собрать шифровки. Первый вариант я откинул сразу. Второй был вполне вероятен с учетом запертого сундука. Где-то спрятан ключ или... Или я пропустил очередной символ, Пару раз уже встреченный мною в копьях. Круг, звезда и стрелка. Обычно я находил его на стене, значит... Мысль о самоубийстве отошла на задний план, и я бросился на поиски, тщательно осматривая каждый участок стены от пола до потолка. Заглянул за кушетку. С помощью мощного удара, встроенного в кольцо, отодвинул тяжеленный сундук. Есть. Нашел. Вписанная в звезду стрелка указывала вниз. Приподняв кусок светящегося мха, я заметил дыру и сунул в нее руку. Нащупал что-то твердое и вытащил. Шкатулка — точная копия той, что показывал мне некромант. «Открыть здесь или подождать до возвращения в родной склеп?» Любопытство пересилило, и я отодвинул в сторону крышку. Странный листок бумаги, явно зашифрованный, но не имеющий никакого отношения к моему заданию. И квестовая записка, которую я немедленно взял. Внимание! Вы отыскали один из предметов для задания «Зашифрованное послание». Скрытое составное. Прогресс. 3 из 10 записок найдено. Получена награда. Набор для бальзамирования. Загадочный ключ. Описание ритуала. Плюс пять опыта. Всего опыта 8080 из восьми Угу. Mm -hmm. Ожидаемо количество опыта было таким, что едва-едва не хватило для получения нового уровня. А вот наградной наборчик меня несколько смутил. Две прозрачные колбы с непонятным содержимым, крючок жуткого вида, кисть, скальпель и метровая шелковая лента. Шифровальный ключ оказался ничем иным, как ключом. Логично было предположить, что он подойдет к сундуку, но нет, нелогично. Какое отношение имеет тайное убежище Королиса и его находки к моему заданию, следы которого ведут от склепа на западном погосте к серой библиотеке и мертвым копиям? Это совершенно разные истории и задания, и не может сундук открываться исключительно при наличии трех собранных для другого квеста шифровок. Взгляд мой снова упал на второй листок бумаги. Набор букв не более. Но если считать, что мой загадочный ключ — это как раз и есть ключ к решению загадки. Криптографический И я положил его на лист бумаги и попытался поймать несколько символов в прорези бородки ключа. С какой буквы начать? Наверное, с заглавной, благо, их немного. Двадцать минут потраченных усилий сделали меня обладателем весьма странного послания. Привет, бес. Поздравляю, ты добрался. Добралась. До копий. А значит, ты справился с серией тестов и испытаний, которые я расставил на твоем пути. Не останавливайся на достигнутом и держись, Аарама. Старый пердун та еще сволочь, но это твой билет на свободу. Удачи тебе в поисках, и не вздумай спускаться дальше в копии. Еще рановато. Пост скриптум, Инструкцию к ритуалу прилагаю. Он выведет тебя отсюда. Пост-пост-скриптум. Прости за ошейник, но иначе было нельзя. Сам все поймешь. Фраза «Твой билет на свободу» резанула глаз, сразу напомнив, где я нахожусь и как же мне далеко до этой самой свободы. А что до ошейника, так я уже от него избавился. Оставалось только выяснить, кто загадочный автор письма, зачем он заставил некроманта нацепить на меня ошейник и устроил все эти проверки с таинственными символами на стенах и записками. Ключ заскользил по бумаге. Подпись автора заставила меня перечитать послание еще четыре раза полностью, переосмысливая его содержимое. Всего одно слово и две цифры, изменившие весь мир вокруг меня и подарившие надежду. Объект 10. Для бывшего Объекта 347 в этих символах было заложено куда больше, чем во всем остальном послании. Практически машинально я взял в руки инструкцию к ритуалу. Следуя картинкам и описаниям, скальпелем вскрыл вену на левой руке, макнул кисть в черную жижу, заменявшую зомби-кровь, и нанес по всему предплечью символы из инструкции. Открыл содержимое одной из склянок, в которой была такая же черная жижа, и вылил прямо на свою рану. Пошла темная пена. Слизнув ее, откупорил второй пузырек, в котором клубился ядовито-зеленый дым. Смертоносный яд некромонгов, оберегавший копии от слишком любопытных и жадных, от живых. Осушил его до дна, с силой втянув отравленный самой смертью туман в легкие. Закашлялся. Взял шелковую ленту и аккуратно перевязал раненую руку. А потом я умер».